Он снова замолчал, подумал несколько секунд, потом сказал с усталым и покорным видом, «Я погибшее существо. У меня нет ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры, ни жены, ни детей, ни Бога». И прибавил после паузы, «У меня есть только поэзия». Потом, подняв голову к небу, где сияла бледная луна, он продекламировал «И скорбно я ищу разгадки тайны вечной в пустынных небесах, где бродит отблеск млечный». Они дошли до моста Согласия, молча перешли его, потом прошли мимо поля Бурбон. Нарбер де Варен снова заговорил. «Женитесь, мой друг. Вы не знаете, что значит быть одиноким в мои годы. Одиночество наводит на меня теперь ужасную тоску. Одиночество дома вечером у очага. В такие часы мне кажется, что я один на земле, совсем один, и окружен неведомыми опасностями, таинственными и страшными. И стена, отгораживающая меня от соседа, которого я не знаю, отдаляет его от меня так же, как от далеких звезд, видных из моего окна. Какая-то лихорадка охватывает меня, лихорадка скорби и страха, и безмолвие стен приводит меня в отчаяние, Как бесконечно, как печально безмолвие комнаты, в которой живешь один. Это безмолвие угнетает не только тело, но и душу. И каждый шорох, каждый скрип мебели заставляет содрогаться, потому что каждый звук является неожиданным в этом мрачном жилище. Он помолчал еще немного, потом прибавил. «Хорошо все-таки на старости иметь детей». Они дошли до середины улицы Бургонь. Поэт остановился перед высоким домом, позвонил, пожал руку дюруа и сказал ему, «Забудьте всю эту старческую болтовню, молодой человек, и живите». «Сообразно вашему возрасту! До свидания!» И он исчез в темных синях. Дюруа продолжал свой путь с тяжелым сердцем. У него было такое чувство, словно ему показали яму, наполненную костями мертвецов, яму, в которую неминуемо придется когда-нибудь упасть, и ему. Он прошептал, — Черт возьми! Должно быть, ему не очень-то весело живется. Я бы не согласился сесть в кресло первого ряда, чтобы присутствовать при смотре его мыслей. Черт бы его побрал! Остановившись, чтобы пропустить надушенную женщину, которая вышла из кареты и возвращалась домой, он глубоко жадно вдохнул аромат вербены и ириса, пронесшейся в воздухе. Внезапно воспоминание о госпоже де Морель, которую ему предстояло увидеть завтра, охватило все его существо, и он весь затрепетал от радостной надежды. Все улыбалось ему, жизнь встречала его ласково. Как хорошо, когда сбываются надежды!